Глава 23. Три года назад. Учительница. Подготовив фотокопии для заданий на следующий день, Кариет пошла от одного рабочего стола к другому. Всего их было шесть, хаотично расставленных по классу. Чтобы собрать листки с аппликациями из засушенных растений, сегодняшнее задание. Это было ее любимое время дня. Дети разошлись по домам, коллеги в основном тоже, В классах царит атмосфера безмятежности и покоя, как всегда, благотворно действующая на нервы. Домой она не спешила и никогда не могла предугадать, что именно ее там ждет. И только переступив порог, наконец узнавала, в каком настроении сегодня мать. Но в девяти случаях из десяти она держалась на отметке хуже некуда. Взять, например, последнее лето. Каникулы казались нескончаемыми. Впрочем, как и все перерывы в занятиях, Харриет неизменно оказывалась среди того меньшинства, кому возвращение в школу доставляло искреннюю радость. В школе она чувствовала себя человеком. Коллеги уважали ее за опыт, многие охотно прислушивались к ее мнению. Не то что дома. Но, вопреки всем словам матери, Мисс Уотсон знала, что делает важное дело. Дети уязвимы. Их нужно учить обходить ловушки, которые расставляет жизнь. От родителей они таких наставлений не получат, да и навыков, сколько-нибудь полезных для жизни, тоже. К тому же число детей из неполных семей растет год от года. Похоже, что в обществе матери-одиночки стали нормой. Взять хотя бы малышку Эви Коттер. С одной стороны, и мать, и бабка прямо трясутся над ней, а с другой стороны... Они же злостно пренебрегают основными нуждами ребенка. А ведь важнее всего сейчас сделать так, чтобы девочка свыклась с фактом скоропостижной смерти отца и заранее подготовилась к жестоким шуткам других детей, которые неизбежно последуют, как только она перейдет в среднюю школу, то есть всего через несколько лет. С детьми иначе и не бывает. Дети жестоки а по отношению к слабым так и вовсе беспощадны. Вот почему к этому нужно готовить заранее, особенно тех, кто хоть в чем-то невыгодно отличается от своих сверстников. А иначе жди беды. Она застыла. Мысли роились в голове. Взгляд приковался к листкам с фигурками из палочек как это страшно для ребенка, быть отверженным в своем классе, став мишенью для насмешек и издевательств. Такой опыт оставляет в душе глубокие незаживающие раны, и они кровоточат всю жизнь. Мисс Уотсон почувствовала зуд в шраме на лбу. Так бывало всегда, когда она вспоминала ватагу одноклассниц, отравившую ей школьные годы. Она кашлянула и сосредоточилась на настоящем, привычно взяв себя в руки. Сейчас не время вспоминать тот день, когда ее подстерегли после уроков, а одна из них зажимала в руке осколок бутылки. Надо работать. В классе есть дети, которых необходимо уберечь от похожей судьбы. Это ее долг. Неопытные, впечатлительные. Они нуждаются в ее руководстве, ведь больше им не на кого надеяться. И одна из них... Evi Kotter